Глава 20. Эпилог. Влад. Смотрю на свою жену, которая раз пятый достает ребенка из коляски и проверяет подгузник. «Вроде бы чистая», — заключает она и возвращает малышку в Люльку. «Влад, ты не помнишь, я чистые бутылочки взяла?» «Взяла. И бутылочки, и питание, и подгузники», — попирая голову рукой и смотрю на Дашу снизу вверх. «Ты можешь успокоиться?» «Не могу», — вздыхает она. Я всегда волнуюсь, когда с маленьким ребенком путешествую. «Папа!» – залезает мне на руки Ева. «А Шаша мне телефон не дает!» – дует свои пухлые губки. «Не дает, потому что это его телефон!» «А я... а я мультики хочу!» Сквозь монотонный шум терминала я слышу, как пассажирам сообщают о начале регистрации на наш рейс. «Ну, наконец-то!» – всплескивает руками Дарья, вскакивает на ноги. Что-то меня снова тошнит, она закидывает голову и несколько раз глубоко вдыхает. «Это только я могла забеременеть через четыре месяца после родов, сетует она. «Нахожу бутылку минералки и протягиваю ей. Выпей». Дарья благодарно принимает бутылку и быстро выпивает несколько глотков. «Спасибо», – кивает она. Я обнимаю жену за плечи и успокаивающе говорю. «Мы в этом вместе, Даша. Если будет совсем плохо, не молчи, поняла?» «Угу». Устала прикрывая глаза, кивает она. «Мам, папа, нам пора!» Рядом с нами появляется Сашка. Когда повторно приглашают на посадку, мы собираем вещи и направляемся к стойкам регистрации. «Как ты вовремя? Держи!» Отдаю ему Еву, а сам беру в руки наши чемоданы. Дарья везет коляску с хмыкающей Диной. В ожидании очереди я обнимаю Дашу за плечи. «Все будет хорошо, крошка!» Успокаиваю я ее. «Мы справимся, как всегда!» Она кивает, но я вижу что супруга волнуется, жена делает это постоянно, не проходит ни дня, чтобы она не нервничала относительно детей. Дарья гиперзаботливая мама, и я в ней это очень ценю. Когда наступает время проходить регистрацию, мы предъявляем документы и получаем посадочные билеты. Дарья старательно следит за всеми деталями. После того, как проходим через паспортный контроль и садимся в зоне ожидания, я вижу, что Даша немного расслабляется. Ева, забыла о телефоне, увлеченно разглядывает только что купленную в дьюти-фри игрушку. Сквозь стеклянные стены аэропорта я вижу, как самолеты поднимаются в небо. «Может быть, я все-таки куплю им какой-нибудь перекус?» предлагаю я, указывая на витрину рядом с кафе. «Можно», соглашается Дашка, «только не слишком много сладкого». «Пап, я с тобой», заявляет сын. «И я», эхом повторяет Ева. С удовольствием наблюдаю, как Ева и Саша активно обсуждают, какие закуски им хочется попробовать первыми. На лицах детей играют радость и волнение, и я чувствую себя счастливым от того, что могу делить это время с ними и Дашей. Набрав еды, мы возвращаемся в зону ожидания. Супруга слегка улыбается, глядя на детей, и я замечаю, как ее напряжение начинает рассеиваться. Наблюдая за Дарьей и детьми, я чувствую гордость и благодарность за то, что, несмотря ни на что, эта женщина когда-то выбрала меня.